Приключения в электричке Посвящается Ирине Павловой. Основано на реальных событиях. Окошечко кассы было закрыто. Его перегораживала табличка со строгой надписью «Обед». Фея нахмурилась, и вишенки на ее шляпке задрожали. Она растерянно теребила в руках свою нарядную сумочку, темно-синий бархатный мешочек, прошитый звездами и ромашками. «Так и езжайте!» Какой-то веснушчатый паренек в желтой футболке улыбнулся фее и мотнул подбородком влево. «Вон же терминал! Купите билеты там! Они на все электричке годятся!» У терминала фея на минутку задумалась, но скоро разобралась, как им пользоваться. Она легонько прикасалась к монитору волшебной палочкой, и нужные кнопки нажимались сами собой. Когда пришло время платить, фея с гордостью достала из кармана потертый кожаный кошелечек. — Вот, — сказала она негромко. — А я тебе не зря говорю, что нужно идти в ногу со временем. Вот он и пригодился мне, этот квадратик. А ты все золотые, золотые. и сейчас так неохотно принимают. Я лично очень рада, что и в нашем волшебном банке «Пенсию теперь можно получать на карточку!» Ей никто не ответил. Но фея удовлетворенно кивнула и аккуратно сложила пополам выплюнутый загудевшим терминалом билетик. Она, не глядя, сунула его в карман цветастой юбки и прошла на перрон. До поезда оставалось еще 20 минут. Фея не спеша прогуливалась по платформе, продолжая в полголоса разговор со своим невидимым собеседником. Но на это никто не обращал внимания. Наверняка она, как и многие вокруг, просто говорила по мобильному телефону, спрятав наушник под изящной соломенной шляпкой. В вагоне фея заняла место у окна и первым делом пристроила на столике свой мешочек. Она распустила стягивающий его витой шелковый шнурок, оправила тяжелые складки ткани и, наклонившись к самой горловине, тихонько спросила, «Тебе удобно, дорогой?» И снова почти никто этого не заметил. Почти, потому что паренек в желтой футболке наблюдал за странной пассажиркой вот уже полчаса. И он отчетливо видел, как в темной глубине мешочка что-то дрогнуло, шевельнулось, и наружу высунулся любопытный круглый глаз на длинной нежной антенке. За ним следом показался второй... А потом и вся мягкая мордочка, необыкновенно большой, симпатичной, улитки. Улитка, важной, с достоинством кивнула фея и отвернулась к окну. А та, улыбнувшись в ответ, откинулась на спинку сиденья и прикрыла лицо шляпкой. И больше ничего интересного не происходило. Улитка смотрела в окно, фея дремала. Пассажиры кто читал, кто играл на телефоне, кто слушал музыку. Но тут с дальнего конца вагона послышался шум и встревоженные голоса. Мальчик в желтой футболке залез коленями на сиденье и обернулся назад. По проходу шла контролерша. Она продвигалась сквозь толпу мощно и уверенно, как ледокол бороздящий арктические просторы. Форменная синяя тужурка трещала по швам на ее богатырских плечах. Мясистые ноздри трепетали, вынюхивая нарушителей. Во рту Грозно сиял золотой зуб. «Билетики, граждане!» – басила контролёрша. «Билетик, приготовим на проверочку!» Все безропотно протягивали ей белые небесомые квиточки, и она клацала по ним железными челюстями пробойника с каким-то хищным удовольствием. «А это что?» Контролёрша вдруг остановилась возле щуплого пассажира в темных очках, у ног которого теснился пёстрый чемоданчик. Чемоданчик сжался к джинсам пассажира, стараясь казаться как можно меньше Оплачивали за багаж, а входит стоимость Нервно пискнул хозяин чемодана По норме, могу провести до 36 килограммов По измерениям тоже не превышает Так это ручная кладь, по норме Осклабилась контролерша А у вашего чемодана внизу что? Колеса, значит это не кладь А транспортное средство? Все равно, что велосипед. А за велосипеды оплачиваем дополнительно гражданин и еще штраф. Но позвольте, это же не велосипед! Завопил пассажир возмущенно, но контролерша так покосилась на него, что он сразу сник и начал хлопать себя по бокам в поисках кошелька. Тата же довольно хмыкнула контролерша, выдала чек и двинулась дальше. Ее шаги разбудили фею. Та выпрямилась на сиденье, достала билет и взяла в руки свой мешочек, обитатель которого почти весь скрылся внутри. «Ваш билет!» — приговаривала контролерша. «Ваш билет!» И в голосе ее томилось и ныло сожаление, что больше не с кого спросить за беспорядки на транспорте. И вдруг ее взгляд выхватил из пестрого калейдоскопа сумок, рюкзаков и пакетов, торчащие из синего мешочка неосторожные рожки. «Э, что еще такое?» – загремела контролерша. «Оплачивали за животное?» «Это не животное!» – воскликнула фея, у которой от негодования покраснел кончик носа. «Это мой коллега, уважаемый профессор Клубочек. Он путешествует инкогнито, но у него вечно действующий все всепогодный, полнопроизной. Клубочек, предъяви, пожалуйста!» Улитка высунулась из мешочка и слегка повела рожками. Вокруг них, в воздухе, сгустился голубенький туман, который сложился в замысловатую фигуру и поплыл вверх. Пассажиры замерли, не дыша. Контролёрша чихнула, разгоняя по углам робкие туманные струйки. «Не знаю, никакого проездного! Раз не животное, тогда доплачивайте за ручную кладь! Вы докуда вы? Да До выдрена!» 18 рублей! Но какая же это ручная кладь, если это профессор! Фея вспыхнула, но контролерша перебила ее на полуслове. Вы, мешок, в руках держите. В руках? Значит, ручная! Этот ваш слезняк в него покладен? покла Фу, Положен! Значит, кладь. Платите 18 рублей, или я вас высажу? Фея сплеснула руками. Ах. что я заплачу. Конечно же, у меня же есть эта... пластичка, карточка. Без знал, Не работает. Наличные приготовим. Клубочек, я просто не знаю, как быть. В замешательстве пролепетала фея. Может быть, у тебя есть 18 рублей? Профессор Клубочек, не говоря ни слова, нырнул в недра своего убежища и через несколько секунд на столик оттуда выкатилась тускло блеснувшая на солнце толстая золотая монета. Контролерша побагровела. «Да вы что?» — закричала она. «Что за нелепые шутки? Платить немедленно 18 рублей, или я вызываю патруль!» «Эх!» — еле слышно прошептал парнишка в желтой футболке. «Как же я так вчера эти 20 рублей посеял? Я бы за вас сейчас расплатился!» Лицо феи расцвело улыбкой. «Милый!» — воскликнула она. Ну это же прекрасно! У тебя правда есть 20 рублей?» Да я вам подарил. Ну, только нету их, нету, я же говорю, потерял я. Но это же не беда. Потерянные монетки очень легко найти. Правда, нам нельзя их трогать без разрешения, но если ты разрешаешь... Конечно! Фея взмахнула волшебной палочкой, и прямо с потолка на головы пассажиров звенящим дождем то там, то тут посыпались мелкие монетки. Кого-то звонко щелкнуло по макушке, кому-то прилетело в раскрытый от восхищения рот, И вот уже ребятня, повскакав с мест, принялась собирать с пола денежки относить их необыкновенной парочке. «В электричках часто теряют мелочь», — кивнула фея, одобрительно глядя на выросшую перед нею солидную кучку. «Тут даже больше, чем надо!» Она по одной отсчитала ровно 18 рублевых монеток и оглянулась на ребят, которые с горящими глазами толпились вокруг. «Ну, я думаю, каждый из вас когда-нибудь дотерял денежки. Ну-ка!» сосредоточьтесь и позовите их к себе. Вуаля! Она снова взмахнула палочкой, и горка пятаков, десятчиков и двушек вздрогнула и еле слышно тренькнув, растворилась. А девочки и мальчики с восторгом принялись ощупывать потяжелевшие карманы. Кончайте сейчас же ваши фокусы! рявкнула контролерша. Вы платить будете или нет? Ах да, пожалуйста, пожалуйста. Фея протянула ей горсть монеток. Вот вся сумма за проезд профессора Клубочка Клубочек, Клубочек Проворчала та, отступая, но не желая сдавать позиции Тащит вагон всякую гадость Между прочим, тут вам не за парк общественное место У меня, может, птица есть Но я же ее по электричкам не ношу Она поджала губы и пошла было дальше Но вдруг подал голос сам профессор Клубочек А может, и зря не носить? Громко и внятно Спросил он. «Ведь птица – это мечта. Разве плохо иметь с собой немножко мечты? А ну-ка!» «Глубочек, не надо!» Скрикнула фея, но было поздно. На голову контролерши из ниоткуда приземлилась жирная белая курица. Она деловито потопталась в ее круто завитых налакированных волосах, что-то склюнула, и грузно опустилась поверх прически, поджав под себя красные жилистые лапы. По вагону пронесся общий вздох изумления. Но контролёрша не повела даже бровью. Она подняла руку, невозмутимо поправила курицу, словно диковинную челму, развернулась и направилась дальше по проходу, снова призывая граждан оплачивать проезд и предъявлять билеты. Наседка мерно покачивалась над ее головой. — Ну, что же, — задумчиво сказал профессор Клубочек, — даже такая мечта лучше, чем никакой. Как ты считаешь, дорогая? — Не знаю, милый, — вздохнула фея. — Возможно. Все возможно. Все равно ведь через часик исчезнет. Знаешь, на этот раз я даже рада, что твое волшебство такое недолгое. Я... Чтобы заботилась о бедной птичке Паренек в желтой футболке Следил глазами за контролершей и курицей Пока те не скрылись за дверями тамбура Его переполняли вопросы Он уже почти набрался храбрости Чтобы как следует познакомиться с феей Но когда он снова обернулся к своей соседке На сиденье напротив него уже никого не было